Адриан Конан Дойл. Джон Диксон Кар. Неизвестные приключения Шерлока Холмса. Рассказы. Перевод с английского Моничева Рейн Голубевой. Серия Чай, кофе, убийство. Москва, издательство АСТ, 2017. Категория 16+.